Глава четвертая. Кровью и потом. Сон был беспокойным, а когда с утра завозилась мама, лежать дальше и вовсе стало невозможно. Егор нехотя поднялся и пошел умываться. Ночной марафон в р а к у э не воспринимался как сон, пока не щелкнуло. Он же успел вывести деньги. За завтраком проверил смартфон, но сообщения о поступлении на карточку пока не было. Так что радовать маму раньше времени не стоило. Кто его знает, что там? Получится ли? Аккаунт-то у него демо, разрабы вполне могут отменить транзакцию, с них с т а н е т с я Выйдя на балкон, он с некоторым сожалением посмотрел на давно ненужную пепельницу, забившуюся выпавшим за ночь снегом. Курить хотелось страшно, психологически от вредной привычки окончательно избавиться пока не удалось. Несколько раз втянув в легкие обжигающий морозный воздух, Егор поежился и позвонил Женьке. Привет, Гор. Бывший сокурсник долго не брал трубку, а ответив, говорил быстро и нетерпеливо. Что там у тебя? У меня на работе завал, времени совсем нет, опаздываю. Извини, что отвлекаю, ж е к Один вопрос. Деньги из рук у е н а выводить долго? О, р е ш и л с я таки. а д о б р я м с Выводится моментально, а вот поступают по-разному. Зависит от твоего банка, но в среднем три-пять рабочих дней. А что? Да так, прикидываю ч т о д да о как. Неопределенно ответил Егор. Ладно, спасибо за инфу. Он уже собирался отключиться, но услышал из динамика голос Джеки. Погоди, у тебя какие планы на вечер? Да никаких. Вообще-то е г о р у в ночь надо было в салон, но говорить о такой работе он постеснялся. А что? Короче, у нас вечером корпоратив в Капризе, знаешь? Это такой ресторанчик на набережной возле памятника Достоевскому. Не хочешь поучаствовать? Каким боком я к вашему корпоративу? Да и я, короче, Жека замялся. Короче, с девушкой своей н е д е л ю назад расстался, новый не обзавелся, оплатил как за плюс один. Деньги уже не вернуть, так что зову тебя. Давай подгребай к восьми вечера, заодно и р к у е нею расскажу. Ну и шефом познакомлю. У нас в отделе с Нового года освобождается вакансия младшего юриста. Катюха в декрет уходит. Ну что, придешь? Там говорят целую п о р о с ё н к а запекут, шашлыки еще. Спасибо, приду, ответил Егор. Вряд ли, конечно, но с ж е к о й лучше не спорить. Проще согласиться, а потом сослаться на что-нибудь и не пойти. Ага, на связи. И только закончив разговор, понял, что пойти хочется. Чихал Егор на сам корпоратив, но возможность узнать об игре побольше того стоила. Да и шанс устроиться на работу какой никакой имеется. Понятно, есть гайды, есть форумы, но может Джека знает что-то неочевидное, вроде маленьких хитростей, которыми никто не спешит делиться. Была еще одна причина идти, признаваться в которой Егор стеснялся даже себе. нормально пожрать салаты, мясо, фрукты, запеченный поросенок и шашлыки. Он сглотнул, покраснев от таких мыслей. Черт, до м а м и тоже можно прихватить чего-нибудь вкусного: кусок торта, например, пару мандаринов. Но подходящей одежды не было. Костюм ты есть, но кроссовки к нему не наденешь, а ботинки стыдно в таких на праздник идти. Затертые, побелевшие от химии, к о т о р ы е посыпали дороги. с выцветшими шнурками. После завтрака он помог маме добраться до дивана, включил ей телевизор, по которому уже во всю шли новогодние фильмы, а сам уселся за ноут, чтобы проверить профили на биржах фрилансеров. Новых заказов не было, но неожиданно зачислилась задержавшаяся оплата за ранее сделанную курсовую. Заплатили не густо, но и тем была легкая. Писаное п е р е п и с а н о К обеду он собрался в магазин. Холодильник опустел, нужно было купить чай, сахар, гречку и конфет на развес. Мама была сладкоежкой, и отнимать у нее последнюю радость бесчеловечно. Трень брень, звякнул дверной звонок, когда Егор уже обувался. За порогом стояла раскрасневшаяся от мороза тетенька в меховом полушубке и с папкой в руках. Она тяжело дышала. п е р е в е р з и в ы тут, тридцать шестая квартира. Да, здравствуйте. Егор Хмуро смотрел на тетку, догадываясь о цели визита. Оплачивать свет будем или резать? Я могу оплатить часть. Оплачивайте, кивнул а тетка. Но отключить все равно придется. У нас отчетный год заканчивается, если вас должников не трясти, так и будете резин у тянуть до китайской Пасхи. У нас есть деньги. Я зарплату жду, до конца недели поступит, сразу оплачу. Знаешь что, парень? У меня ноги не к а з ё н н ы е по этажам пешком туда-сюда ходить. В пятницу короткий день, так что до вечера не оплатишь. Будете хороводы под елкой в темноте водить, ясно? Она обернулась к стоящему за спиной мастеру. Руби, нахрен задрали! Ну будьте людьми, взмолился Егор. У меня мать больная лежит, ей уход нужен, лекарства. Я на трёх работах. Зарплату четвёртый месяц не платят, вот-вот. Новый год же праздник. Погодь. сказала тетка мастеру, остановив его за плечо, повернулась к Егору. После завтра п е р е в е р з и в у тебя два дня. Горячо поблагодарив ее, Егор долго сидел в прихожей лихорадочно думая. Близких родственников не осталось. о т ц о в с к и е куковали где-то в глубинке, перебиваясь с хлеба на воду, а мать перестала общаться с р о д н ё й выйдя замуж за отца. Чем-то он им не понравился. Так, пройдемся спокойно по всем вариантам, подумал Егор. Позвонил шефу бригады по перевозкам, но тот ответил, что у них полный комплект. Егор а з в а л и только, если кто-то выпадал на замену. Деньги нестабильные, небольшие, зато сразу и налом. Позвонил знакомый секретарша с основного места работы, чтобы узнать, как с зарплатой. Егор, ты же вчера только был, воскликнула она. По голосу она показалась Егор подвыпившей. Ничего не изменилось. Народ прямо в офисе квасит вместо корпоратива. Работы нет, денег нет, начальство разъехалось по отпускам. Приходи, если хочешь. Поблагодарив за приглашение, Егор отключился. В салоне, где он работал ночным сторожем, платили вовремя и вроде бы даже обещали начислить за декабрь до нового года. На эти деньги можно было рассчитывать. Главное, чтобы их перевели до четверга. На эти или на те, что поступят от Ракуэна. Друзей, которые могли бы дать в долг, он обзвонил еще вчера. У всех было туго, у всех кредита, а у кого-то еще и семь и дети. Эх, с тяжелым сердцем он тратил заработанную мелочь на продукты. Когда на карте хоть мизер, он чувствовал себя увереннее, а тут бац, накупил в притык и снова без копейки. На корпоратив он еще раз подумав, решил не идти. Правда, Жеку не предупредил. Лучше позвонить ближе к мероприятию и соврать что-нибудь. А то начнет уговаривать и придется признаться, что тупо нечего надеть. Совсем унизительно получится. С домашними делами у п р а в и л с я за час. Когда было хреново, спасали уборка и готовка, отвлекали от дурных мыслей, а в чистоте и настроении лучше. Прибрался, помыл пол, отправил белье в стирку, приготовил обед, накормил маму и рассказал ей про корпоратив. «А с х о д и л бы Егорка, сказала она. Чего ты дома со старухой сидишь? ж е н я глядишь с начальством познакомит, представит тебя. Может, девушку интересную встретишь, а? У меня ж смена в салоне, мам. Только то ж только с одиннадцати. Успеешь. Не став говорить матери про неприглядные ботинки и так ничего не решив, он помыл посуду и задумался. Пятый час. До смены в салоне еще к у ч а времени. чем бы заняться. Телевизор смотрела мама, и тогда он решил попробовать подрубить плойку к ноутбуку. Удалось. Егор запустил р а к у Энн и подключился к серверу. Экран загрузки сменился игровым миром. Ваш персонаж Гор, варвар второго уровня, воскрешен на кладбище Лунного Приюта. На вашего персонажа наложен штраф за смерть. 10 очков опыта. Отнялось бы чуть больше, варвар бы вернулся к первому уровню. Да уж. Егор увидел своего варвара зябко п о е ж и в а ю щ е г о с я на кладбище городка со странным названием Лунный Приют. Место казалось мрачным и мертвым. Завывал ветер. Солнечные лучи не проходили сквозь системно наложенный фильтр, и все вокруг выглядело темным, даже несмотря на яркое солнце и чистое небо. Длинные тени метались, прыгали вопреки законам физики, хотя источник света никуда не двигался. А на кладбище не было ни единой живой души, кроме Варвара в набедренной повязке, на удивление чистой, прям таки белоснежной. С высоты камеры она выглядела как трусы. Возможно, игроки воскресали на кладбище в одиночку. Возможно, под каждого создавалась своя копия по ГОСТ. а Егору это показалось удачным решением. Только что воскресший игрок всегда беззащитен, и нужно время, чтобы оклематься после смерти, как-то осмыслить все б е з п а с у щ и х с я на точке р е с п ы г а н к е р о в Инвентарь и баланс кристаллов были обнулены, как карточка Егора. Все слоты экипировки тоже пустовали. Выпали и дубинка, и звериная шкура. Голые игроки в подгузниках, бегающие по л у н н о м у приюту, вряд ли кого-то удивляли, но, возможно, у многих имелись деньги, чтобы тут же вернуть шмотье. В большинстве случаев ганкеры не заморачивались и скидывали награбленное вендорам, у которых можно было выкупить свои вещи, если поторопиться. Вендоров п е с о ч н и ц е Егор видел их трое: бронник, оружейник и барахольщик. Последний как раз торговал не только всякими з е л ь я м и и едой, но и одеждой для новичков. Стандартный комплект — штаны, рубаха до да простейшее оружие стоил всего-то десять кристаллов. Но у Гора не было и этого. Егор открыл аукцион втайне, надеясь, что какой-нибудь сумасброд выкупил его кайло, но нет. Вот оно — первоозданное кайло хозяйки медной горы не выкуплено. И что с ним делать? С таким уроном толку от него нет, а потерять боязно. Ладно, пусть пока тут висит, решил Егор, а потом он что-нибудь придумает. Может, разберется, где игроки хранят личные вещи и деньги. С этими мыслями он не спеша направился к выходу складбища. То, что оно представляет собой инстанс, подтвердилось, когда он оказался снаружи. Изображение мигнуло, подгрузился основной мир, и Егор увидел тропинку, ведущую к городку. Быстро созревший в голове план был простым: взять какой-нибудь квест с денежной наградой, постараться его выполнить, на вырученные деньги купить дубинку и дальше заниматься фармом. Но плану было не суждено сработать, не из-за каких-то внешних обстоятельств, а только из-за новой возможности, открывшейся Егору. Пока он бродил по оживленным улицам, его рандомно западавшие кнопки произвели нужную комбинацию нажатий, и персонаж ушел в стелс. Дум, донеслось из геймпада. Картинка на экране чуть поблекла, отображая смену режима. Варвар п р и г н у л с я поджал колени и изобразил крадущегося слона. Фигура гора стала чуть прозрачна. Забавное зрелище. Поздравляем, вы приобрели новое умение — незаметность. Рядом, попав в перекрестие прицела, как раз показался какой-то прохожий, и у кнопки крестик появилось новое предназначение. Над крестиком прицела возникла кража. Вероятность успеха 0 о целых одна тысячная процента. Ничего красть Егор не рискнул, но Варвар посчитал иначе и попробовал залезть в чужой карман. Кража не удалась. п Опробовать еще раз. К счастью, случайная жертва карманника неудачника ничего не заметила, разве что отпихнула его, рявкнув: "Отвали, чего толкаешься, придурок". Гор станцевал в присядку, а перед Егором всплыло новое уведомление. Поздравляем, вы приобрели новые умения. Воровство. Ничего больше воровать Егор не собирался, а вот незаметностью заинтересовался. Почесав затылок, он полез в настройки и промотал список команд управления до подраздела персонаж в режиме незаметности. Для Стелса требовалось зажать два верхних шифта одновременно. Интуитивно так, хмыкнул Егор. Из списка команд выяснилось, что варвар, х о т ь и не рога, но у м е н и е или хотя бы попытка Стелса доступна любому. А вот насколько будет эффективно, зависело уже от класса и показателя ловкости, ну и, наверное, от удачи. Имелись в режиме Стелсы и другие возможности: взлом, удар в спину с т р о й н ы м уроном, оглушение. Все это было интересно и раскрывало руку э Н по новому. Да и вообще в игре обнаружилась полноценная внутренняя энциклопедия. Оказалось, что незаметность лучше всего прокачивает в тени или сумраке, находясь рядом с противниками. Ловкость хорошо разрабатывалась при использовании акробатических приемов, прыжков, кувырков, лазания по стенам и деревьям, а также при уклонениях в бою. Сила качалась тасканием тяжести, и для этого в песочнице даже существовала тренировочная площадка. Если самому всем заниматься, развивать так физические параметры долго, нудно и крайне неэффективно. А если это делает твоя виртуальная тушка? Не выходя из т е л с а Егор попёрся на тренировочную площадку. Игроки, приведя к р а д у щ е г о с я пританцовывающего варвара, равнодушно меня оставались. Дебил мы тебя видим! Ой, кто это такой весь незаметный? Ха -ха -ха. Трусы под т я н и танцор. Шут Гороховы, й штучный экземпляр, подумал о своем варваре Егор, не воспринимая его как себя. Думать так было привычно для него, но не естественно для р а к у э н а где игроки и персонажи были одним целым. Хмыкнув, Егор продолжил движение варваром и, управляя им, старался не задевать прохожих. Народ в р а к у э н е как-то остро реагировал на него не то, что в жизни. Вроде бы в Америке бомжи чуть ли не посреди улицы справляют нужду и песни поют, и ничего, люди просто мимо проходят, а тут он прям в центре внимания. Пройдя встал с е весь городишко, Егор добрался до цели. Тренировочная площадка пустовала. Полоса препятствий, сложенные штабеля бревен, манекены. Рядом он увидел какого-то перца молотящего деревянную куклу с п е р е к л а д и н о й вместо рук. От той отлетали цифры урона. Полистав энциклопедию, Егор узнал, что в тренировочных боях с манекенами можно прокачивать специальные умения и атаки вроде е в о б е р с е р к а и удара сверху. н о з а н я т и е это крайне неэффективно. е Чтобы поднять уровень приема с первого на второй, требуется нанести миллион очков урона. Он хмыкнул. Ну да, триста-четыреста тысяч ударов по три секунды на каждый, примерно 280 часов. Нет, спасибо. Понятно, что разрабы хотели угодить всем и тем, кто за прокачку через тренировки, и тем, кто хочет быстрого развития и готов платить. Для них есть бойцовские школы, учителя, д а и очки умений, выдаваемые за каждый новый уровень, никто не отменял. Кстати, очки. Егор открыл профиль. Да, в наличии по очку характеристик и умений. Посмотрев описание следующих уровней, прикинул возможный эффект. С математикой он дружил. Берсерк дает 30 процентов усиления на 10 секунд раз в три минуты. Второй уровень прибавит еще пять. Лучше влить в ловкость и усилить удар сверху. Первое повысит шанс накрит, в т о р о е вместо 120 процентов обычного урона станет наносить 130, и использовать его можно раз в три секунды, а не раз в три минуты, как б е р с е р к а Нет, все-таки надо погонять на калькуляторе. Очки распределить всегда успеется. Может и ловкость не нужна. Он и гайд а т о не читал пока и с Женькой не поговорил. Егор закрыл профили, направил Варвара к штабелям бревен и все не выходя исстался. Гор визуально напрягаясь, обливаясь потом, громко ухнул и поднял одно бревно. Ага, это опять крестик сработал. Его персонаж не выпуская из рук бревна, снова начал танцевать. Учитывая, что Гор стоял на полусогнутых и сутулившести покрался, выглядело это забавно. В дверь позвонили. Оставив геймпад на столе рядом с ноутбуком, Егор пошел открывать. Глянул в глазок. Соседка сверху вредная бабка с бессонницей и н о ч н ы м и хождениями. От ее топота гремела посуда и тряслась люстра. Но соседка своих косяков не видела, только чужие. Егор ее, честно говоря, недолюбливал. Здравствуйте, Елизавета Павловна, поздоровался он, открыв дверь. Ой, Егорушка, слава богу ты дома, а мне помощь нужна. Поможешь бабушке? Егор мысленно вздохнул, но кивнул. Кто там, Егорка? крикнула мать из гостиной. Тамара Михайловна, это я! откликнулась соседка, заглядывая в дом. п о м о щ ь е Горушкина нужна. Так они перекрикивались, пока Егор не выяснил, что на улице скользко, а бабе Лизе нужно в аптеку. Один факт с другим совместить с первого раза не получилось, но соседка пояснила. Я так в прошлом году у п а л а аж вот т а к о й синичище был. Теперь побаиваюсь, Егорушка. Сходи за лекарствами, а? Я вот и список принесла и деньги. Она протянула несколько аккуратно разглаженных купюр и тетрадный листок в клетку, где крупным почерком был написан длиннющий список лекарств и продуктов. Картошку теперь в аптеке продают. Усмехнулся Егор. Ладно, Елизавета Павловна, с х о ж у Он накинул пуховик, шапку и пошел за покупками. Соседка осталась п о ч ё в н и ч а т ь и посплетничать с матерью. Когда вернулся, проводил старуху и донёс тяжелые пакеты. На, вот мандаринку, Егорушка, поблагодарила бабка, пошорудив в пакете. Спасибо, Елизавета Павловна. Егор благодарил искренне, ведь сам покупал ей несчастные пять мандаринов. Дома он отдал гостинец маме и, позабыв о включённом р а к у э н е занялся разбором гардероба. Близилось время корпоратива, на которое он решил всё-таки пойти, насчитав сразу три плюса. Там можно будет посоветоваться с Женькой насчёт кирки, половить ш а н с ы на трудоустройство в его компании и, ну да, пожрать. О корпоративах за недолгий трудовой стаж у него сложилось вполне определённое мнение. Ведь что такое корпоратив? Это встреча коллег, где сначала что-то говорит начальство, которое потом исчезает, и начинается вольница. Пьяный ведущий устраивает веселые конкурсы, кто-то пьет на б р о д е р ш а ф т кто-то танцует, а заканчивается все для каждого по-разному. В свой первый корпоратив Егор подрался с водителем компании. Во второй переспал с девочкой из маркетинга. Чего ждать сегодня, Егор не знал, но был уверен, через пару часов веселья всем будет до одного места во что он одет. Так может просто опоздать, пусть шефы отстреляются, поддадут, размякнут, а тут и он подвалит. Придя к такому решению, Егор вытащил приличные джинсы и рубашку, протер кроссовки, все примерил. В зеркале отображался высокий, нескладный парень, немного сутуленный, вихрастый. Но в целом вполне себе ничего. На о т с у т с т в и е внимания девчонок он не жаловался. Заглянул на полку, на дне флакона с туалетной водой даже что-то оставалось, так что он пойдет на корпоратив благоухая. Оставалось подстраховаться насчет ночной смены в салоне сотовой связи, потому что мало ли как все пойдет в ресторане. Егор набрал номер Сереги, другого ночного охранника, и предложил поменяться сменами. Тот на удивление легко согласился, сказав, что на завтра у него намечалось свидание, и предложение Егора очень кстати. И только тогда Егор добрался до своей комнаты и глянул на экран ноутбука. Визуально все было по-прежнему. Варвар пританцовывая бежал на одном месте, упершись в штабель брёвен. И стался он так и не вышел, но сейчас чуть ли не сидел на корточках, пригнувшись под тяжестью аж четырёх брёвен и пытался станцевать. Видимо, крестик заклинил, и вот и н а х в а т а л Сзади персонажа стоял тот чудак, что колотил манекен и что-то говорил. Егор прибавил громкости: "Интеллекта, ты что, думаешь самый умный? Поумнее тебя люди пробовали так прокачаться". Легендарного лонного скульптора начитался придорок. Так я тебе скажу, Гор, что это выдумка автора. Разработчики учли этот момент. Нельзя вдруг решить, что ты вступавший в половой акт в пассивной форме гений и качать характеристики так, как ты делаешь. Вступавший в пассивный половой акт гений? У сидящего на диване Егора брови задрались под самый потолок. Вот-то ты защряется, автопереводчик игры с г л а ж и в а я р у г а т е л ь с т в о Паренек по имени Санда Боруто. Если Егор правильно прочел латиницу, отчитывал его страстно, как старый знакомый. Сложилось впечатление, что Сан-де-Боруто и сам вдохновился похождениями героя упомянутой саги, оттого и молотил манекен, а поняв, как это трудозатратно, расстроился. И теперь вот воспитывает горы. Сан-де-Боруто продолжал говорить, но зачем-то тоже взял бревно и начал прыгать на месте. Уф, уф, приговаривал он. Дурачок ты, Гор. Уф, уф, броси ти бревна. Уф, и пойдем бить мобов. Уф. Но и Гор не стал бросать бревна. Логи недвусмысленно говорили, что Сандебурут он е прав, а он хоть и не задумал ничего из того, что говорил парень, кое-что получил от этой креативной тренировки в п р и с я д к у Ловкость плюс один, сила плюс один. Выносливость +1, духовность +1, незаметность +1, атлетика +1, танец +1. Достижение кровью и потом первого ранга разблокировано. Вы развили основную характеристику за счет тренировок. Для достижения следующего ранга наберите совокупно 10 очков основных характеристик тренировками. Награда плюс +10% к о э ф ф е к т и в н о с т и тренировок физических характеристик. Достижение ученик первого ранга разблокировано. Вы развили навык за счет тренировок. Для достижения следующего ранга наберите совокупно 10 очков умений тренировками. Награда плюс 10% процентов к эффективности тренировок навыков. Пока е г о р и з у ч а л достижение, с а н д е б о р о т а сдался. Психанул, бросил бревно, сплюнул и охая пошел прочь. Вот же идиот! Из чего ты такой упертый варвар? – приговаривал он, кидая взгляды назад. Можно было и пожалеть игрока в полном погружении, но е г о р сразу про него забыл. Открыл профиль Варвара. Что еще за атлетика и танец? Да и незаметность? Разве ее можно прокачивать? В окне персонажа появилось больше информации. Ранее пустовавший блок заполнился тремя новыми строчками. Гор, человек варвар второго уровня. Основные характеристики: сила восемь, ловкость шесть, выносливость шесть, интеллект один, мудрость один, духовность два, харизма один, удача один. Умения: атлетика один, воровство один, незаметность один, танец один. Из описания умений Егор узнал, что атлетика отвечает за скорость бега, успех уклонений, высоту прыжка, в общем, за все то, что делает персонажа подвижным и с координированным. Незаметность тот же с т е л с только теперь шанс обнаружения снизился на один процент. То есть существует некий базовый показатель скрытности, а развитие умения его улучшает. Воровство прокачивалось как успешными кражами, так и безуспешными. правда с меньшим эффектом. Ну а танец чисто эстетическая штука. Варвар действительно стал танцевать чуть изощреннее, и даже притопы прихлопы выглядели изящнее. Но все равно грации ноль. Еще бы под четырьмя бревнами-то. Егор задумался, как бы закрепить успех. Решил оставить игру включенной, но замыкание кнопок б ы л и слишком рандомно, чтобы надеяться на эффективность. Если действие требовало нажатия. А повторное еще одного, то для танца и бега нужно просто зажать кнопку. Он похлопал по карманам, нашел жвачку, закинул ее в рот, потом сообразил, что так не очень надежно, может отлипнуть. Сходил за скотчем, примотал шефты. Другое дело. Чтобы наверняка сработало, схватил еще несколько бревен. Приделом Варвара стало восемь, по одному на каждый пункт силы. Почти готово. Побегав по тренировочной площадке, он нашел надежное место за куток между зданием и забором. Теперь с трех сторон варвара Гора окружали стены. Бежать ему не перебежать. Удачи, Гор. Улыбнулся Егор, глядя на то, как его варвар утыкается в стену. Пора собираться на корпоратив.